Документ 45. Посол Шулинбург в Мид Германии. Телеграмма. Москва 10 сентября 1939 года, 21 час 40 минут. Срочно, совершенно секретно. Телеграмма номер 317 от 10 сентября. Дополнение к моей телеграмме номер 310 от 9 сентября со ссылкой на сегодняшний телефонный разговор с имперским министром иностранных дел. На сегодняшней встрече в 16 часов Молотов изменил свое вчерашнее заявление, сказав, что советское правительство было застигнуто совершенно врасплох неожиданно быстрыми германскими военными успехами. Основываясь на нашем первом сообщении, Красная армия рассчитывала на несколько недель, которые теперь сократились до нескольких дней. Смотри телеграмму Риббентропа Шулинбургу за номером 253 от 3 сентября. Примечание составителя. Советские военные власти оказались поэтому в трудном положении, так как, принимая во внимание местные обстоятельства, Они требовали, по возможности, еще 2-3 недели для своих приготовлений. Уже было мобилизовано более 3 миллионов человек. Я очень подробно объяснил Молотову, насколько при таком положении дел важны быстрые действия Красной армии. Молотов повторил, что делается все возможное для ускорения событий. У меня создалось впечатление, что вчера Молотов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 которым угрожает Германии. Этот предлог представит интервенцию Советского Союза благовидной, в глазах масс и даст Советскому Союзу возможность не выглядеть агрессором. Этот путь был Советскому Союзу перекрыт вчерашним сообщением ДНБ, Германское информационное бюро, примечание составителя. О том, что, согласно заявлению генерал-полковника Браухича, введение военных действий на Германском Восточном фронте уже не является необходимым. Браухич, главнокомандующий сухопутными силами Германии. Сообщение создавало впечатление, что германо-польское перемирие неизбежно. Если, однако, Германия заключит перемирие, Советский Союз не может начинать новую войну. Я заявил, что я не знаком с этим сообщением, которое не может соответствовать действительности. Я немедленно сделаю запрос. Шуленбург.